Габриэль позволил бы себя убить здесь, у дверей решетки Лишь бы спасти отца де Гриньи Миссионер бросился вперед, умоляюще протянув руки к толпе Еще раз толпа на секунду остановилась в нерешительности при его возгласе Но это продолжалось только одну секунду Смерть! Смерть! Смерть его! Вы хотите его смерти? Да, да, да, да. да! Хорошо! Пусть он умрет! Да! «Да, пусть умрет сейчас же!» Эти неожиданные слова так поразили толпу, что она, не двигаясь с места, смотрела на молодого священника молча, точно парализованная. «Вы говорите, он виноват! Вы его осудили без доказательств, без свидетелей! Вы говорите, что он отравитель! А где же его жертвы? Вы не знаете, но это, это все равно!» «Он осужден, у него отнято даже святое право всякого обвиняемого, право самозащиты. Вы не хотите его выслушать? Ничего? Это все равно. Приговор произнесен». Вы разом являетесь и обвинителями, и судьями, и палачами. Хорошо, хорошо, пусть будет так. Вы никогда не видели этого несчастного. Он вам не сделал никакого зла. Вы даже не знаете, причинил ли он кому-нибудь зло. И вы берете на себя ужасную ответственность в его смерти. Слышите ли? В смерти человека. Но как бы там ни было, это дело вашей совести. Она вас оправдывает. Я хочу верить, что это будет так. Обвиненный умрет. Он умрет, и святость дома Божьего не спасет его. Смерть ему! Нет, нет, не спасет, нет! Нет, нет, не спасет. Вы хотите крови и хотите пролить ее в Божьем храме. Вы говорите, что это ваше право. Вы произносите приговор. Но зачем же столько сильных рук для того, чтобы добить умирающего? Зачем эти крики? Это ярость, это насилие. Разве так должен происходить народный суд у сильного и справедливого народа? Нет. Нет. Если он, уверенный в своей правоте, наносит удар врагу, он наносит его со спокойствием судьи, произносящего приговор по совести и чести. Нет. Нет. Сильный, справедливый народ не будет в слепой ярости с криками гнева наносить удары. Нет, не так должен быть использован ваш приговор, если вы хотите пользоваться вашим правом, как вы говорите.